Глава шестая. Она пишет: Янник сказал, что видал сегодня матёрую. Вернулся бегом домой с реки, а Шалев от страха бормочет что-то. С ламя голы выбежал, даже рыбу свою позабыл. Ну, а я его отчитала, что угробил время зря. Глядит на меня так грустно и виновато, будто что сказать хочет, а не может. Может, это у него со стыда? А во мне-то ничего внутри и не шелохнётся, а каменело. Сказать что-то надо, а что не знаю. Все твердят: увидишь матёрую, жди беды. Да у нас беды так полно. Может, потому я такая, какая есть. Я не спешила вчитываться в материнский альбом, отчасти, наверное, из страха наткнуться на такое, что не хотелось бы вспоминать. А часть и потому, что рассказывалось там сбивчиво, ход событий перетосан намеренно и сознанием дела, будто умелым карточным фокусником. Я едва помнила тот день, который описывала мать, хотя позже он являлся мне во сне. Она хоть и выводила старательно, но писала так мелко, что если я долго засиживалась над альбомом, у меня буквально раскалывалась голова. в этом я тоже пошла в неё. Отчётливо помню её головные боли, которым часто предшествовали, как выражался Кассис, выкрутасы. Говорил, что после моего рождения боли у неё стали сильнее. Он из нас самый старший, потому он помнит, какая она раньше была. Под рецептом душистого сидра у матери написано: "Я ещё помню, как это, когда всё светло, Когда ничто не раскололось. Так длилось какое-то время, пока не родился К. Пытаясь вспомнить, как это раннее молодость, твержу себе, не надо было уезжать, не надо было возвращаться в Лелавёз. Я пытается помочь, но прежней любви уже нет. Теперь он меня побаивается, мало ли что можно от меня ожидать. Ему детям. Нет сладости в страдании, что бы ни говорили люди. Оно под конец съедает всё. Я не уходит ради детей. Я должна быть ему благодарна. Вполне мог бы уйти, никто бы его не осудил. Ведь он родом из этих мест. Она никогда никому не жаловалась, терпела свою боль, пока хватало сил, потом отлёживалась у себя в комнате с закрытыми ставнями. А мы все в доме ступали тихо, крадучись, как кошки. Примерно раз в полгода на неё обрушивался прямо-таки сокрушительный приступ, после чего мать не могла оправиться несколько дней. Однажды, когда я ещё была совсем кроха, она, идя от колодца к дому, потеряла сознание и рухнула ничком прямо на ведро. Вода выплеснулась на пересохшую дорожку. Соломенная шляпа съехала на бок, рот открыт, остекленевший взгляд. Я одна собирала в огороде зелень. Сперва я решила, что мать умерла. Она лежала, не двигаясь, рот зиял черной дырой на обтянутом желтой кожей лице. Шарики зрачков застыли. Я поставила корзинку и медленно-медленно пошла к ней. Я шла легонько, спотыкаясь. Дорожка странно уплывала из-под ног, будто я нацепила чужие очки. Мать лежала на боку, одна нога откинута в сторону, чёрная юбка слегка задралась, приоткрыв ногу в носке и ботинке. Рот алчно раскрыт. Я не чувствовала ни малейшей тревоги. Она умерла, сказала я себе. И внахлёст с этой мыслью явилось странное И настолько мощное чувство, что на мгновение я растерялась. Яркий и стремительный, как хвост кометы, восторг обжег подмышками, перевернулся в животе, как блин на сковородке. Ужас, горе, смущение — их в себе я, на удивление, не испытывала. Вместо этого в голове жарко полыхнуло злорадным фейерверком — Я ту посмотрела на распростёртое тело матери с облегчением, надеждой и отвратительной гнусной радостью. Тот сладкий сок внутри как лёд, как камень. Вижу, вижу. Я и не надеюсь, что вы поймёте то моё состояние. Мне самой кажется оно чудовищным, когда я вспоминаю. И я спрашиваю себя, не очередной ли это обман памяти? Конечно, я тогда скорее всего испытала шок. От шока с человеком происходит что-то необъяснимое, особенно с детьми. В первую очередь с детьми, с зашоренными детьми, с варварами в душе, какими мы были тогда. В своём замкнутом безумном мирке между наблюдательным пунктом и рекой, где стоячие камни высились дозором над нашими тайными обрядами, Но я действительно испытывала радость. Я стояла над матерью. Мёртвые глаза смотрели на меня не мигая. Я раздумывала не прикрыть ли их. Было что-то пугающее в этом округло-рыбьем взгляде, как у матёры в тот день, когда я наконец прибила её к столбу. На губах поблёскивала ниточка слюна. Я придвинулась ближе. Её рука дёрнулась, ухватила меня за лодыжку. "Не мёртвая, нет". Выжидает. Глаза горят зло, осмысленно. Губы болезненно напряглись, возникли слова чёткие, ясные, как стекло. "Я зажмурилась, чтоб не закричать. Слушай. Принеси мою палку". Голос резкий, металлический. "Давай в кухню. Быстро". Я, остолбенев, смотрела на нее. Ее рука по-прежнему сжимала мою лодыжку. Поняла утром. Накатывает. Роняла она плоско слова. Знала. Крепко прихватит. Увидела половину циферблата. Апельсином запахло. «Палку неси. Помоги». «Я думала, ты умрешь». Мой голос, как и её, прозвучал жутковато. "Думала ты умерла". Уголок рта дёрнулся, она издала тихий крякающий звук, в котором я угадала смех. С этим звуком в ушах я понеслась в кухню, отыскала палку, тяжёлый костыль из переплетшихся ветвей боярышника, она им подцепляла высокие ветки плодовых деревьев, принесла матери. Она уже привстала на колени, опираясь в землю ладонями. Время от времени резко, нетерпеливо встряхивала головой, будто отгоняла ос. "Ладно", голос был вязкий, как будто у неё рот полон глины. "Теперь уйди. Скажи отцу, я я к себе пойду". И диким рывком с помощью палки, поднявшись на ноги, она, качаясь, И из последних сил стараясь сдержаться прямо рявкнула: "Кому сказала, вон пошла". И, опираясь на палку, неуклюже стукнула меня рукой плашмя, чуть при этом не упав. Я кинулась бежать и обернулась только тогда, когда унеслась подальше от её ярости, нырнула под кусты красной смородины и смотрела, как мать ковыляет к дому, петляя ногами по пыльной дорожке. Это было мое первое памятное столкновение с недугом моей матери. Потом, когда она лежала в темноте, отец объяснил, при чем тут часы и апельсины. Из его рассказа мы мало что поняли. У матери терпеливо, разъяснял он, случаются сильные приступы, и так нестерпимо временами болит голова, что бывает, а она сама не ведает, что творит. Знаете, что такое солнечный удар? Всё как в тумане. Как будто не с тобой. Предметы надвигаются, звуки становятся громче. Мы непонимающе уставились на отца. Только, наверное, девятилетний Кась, который был старше меня на целых 4 года, что-то понял. Натворить чего-нибудь рассказывал отец, а после не помнит, как и что. И всё от этих сильных приступов. Притихнув, мы во все глаза глядели на отца. сильные приступы. В моём детском сознании эти слова слились со сказками про злых ведьм, про пряничный домик, диких лебедей. Я представлял себе, как мать лежит там в темноте с открытыми глазами, и странные слова ужами сползают у неё с губ. Мне казалось, будто она видит сквозь стену, будто видит меня. видит насквозь и исходит при этом леденящим душу зловещим хохотом бывало отец когда на мать нападали сильные приступы спал в кухне на стуле а раз утром мы проснулись и увидели что он стоит нагнувшись под кухонным краном а вода вся красная от крови сказал ушиб голову по-дурацки нечайно Но у меня до сих пор перед глазами блеск алой крови на чистой плитке пола. На столе валялось полено. На нём тоже была кровь. "А нас она не привёт, а?" пап. Мгновение он смотрел на меня, секунды две не больше. По его глазам я поняла, прикидывал, что можно сказать, что нельзя. Отец улыбнулся. "Ну что ты, маленькая? Вот глупышка." — говорила улыбка. — Да ни за что на свете! И он обхватил меня обеими руками, и я почувствовала запах табака и моли, и сладкий запах застарелого пота. Но никогда не забуду его замешательства, его оценивающий взгляд. Отец молчал и взвешивал, соображал про себя, много ли можно нам рассказать. Возможно, рассудил, что спешить некуда — будет время. Ещё успеть рассказать, объяснить, когда мы подрастём. Потом на следующую ночь я слышала, как из родительской спальни доносятся крики, звон разбитого стекла. Проснувшись рано утром, я обнаружила, что отец всю ночь провёл в кухне. Мать проснулась поздно, но в весёлом, насколько ей было свойственно настроение, Напевала что-то непонятное себе под нос, помешивая зелёные помидоры в круглой медной сковородке, вынула из фартучного кармана, протянула мне пригоршню жёлтых слив. Смутившись, я спросила: "Не стало ли ей лучше?" Она непонимающе взглянула, лицо белое, без выражения, как чистая тарелка. Пробравшись потом в её комнату, я видела, как отец Заклеивает вощёной бумагой разбитое окно. Под ногами валялись осколки оконного стекла и ещё от каминных часов, которые лежали опрокинутые на дощатом полу. Красный мозог олел на обоях, прямо над изголовьем. Я с каким-то непонятным восторгом глядела на него, не отрываясь. Явственно точками выделялись отпечатки пяти распластанных пальцев. хляксый ладонь. Когда я заглянула в комнату через пару часов, стенка была оттёрта до чистота, вокруг всё было прибрано. Ни мать, ни отец ни словом не обмолвились о том, что произошло, как будто ничего и не было. Но после этого случая отец велел нам запирать на ночь дверь в детскую. и плотно задраивал ставни, словно опасался, будь кто то кто-то может к нам вломиться.